Благодаря присутствию этого кольцеобразного сплошного образовательного слоя, которого нет у однодольных, так как у них сосудистые пучки не расположены правильно в круг, а разбросаны, стебли двудольных и хвойных способны к продолжительному росту в толщину. Эта образовательная ткань каждый год отлагает несколько новых рядов элементов, как в сторону древесины, так и в сторону коры, но древесина образуется в большем количестве, и ряды ее клеточек отлагаются гораздо ровнее, почему она и представляет нам то правильное чередование годичных колец, которые мы замечаем на каждом поперечном разрезе дерева. Посмотрим теперь, какой анатомический состав представляет эти две части сосудистых пучков разделенные образовательной тканью. То есть часть древесинная и часть коровая. В древесинной части мы встречаем почти исключительно волокна, получившие название древесных, и разнообразные сосуды. Пористые, сетчатые, спиральные и другие, но никогда не сетовидные. В коровой части находим очень удлиненные волокна, с очень толстыми стенками, подобные описанным выше волокнам предельных растений. Из сосудов же встречаем только описанные выше сетовидные. Волокна образуют ту часть коры, которая называется лубом. Она сильно развита, например, у липы, и дает общеизвестные продукты – лубки, мочала и лыка. От этого луба И все волокна, имеющие описанное строение, где бы они ни встречались, получили название лубинных. Таким образом, поперечный разрез многолетнего дерева представит нам следующие части. Снаружи то, что мы назвали первичной корой. В этой части, как мы увидим ниже, в более поздний возраст растений образуется особая ткань, служащая для защиты дерева. Под первичной корой лежит коровая часть сосудистых пучков, состоящая главным образом из луба и заключающая ситовидные сосуды. Эту часть, в отличие от первичной коры, мы назовем вторичную корою. Далее кольцо образовательной ткани, еще далее к центру древесина и, наконец, в самом центре сердцевина. Этими анатомическими подробностями мы можем ограничиться, хотя они, быть может, несколько скучноваты, в особенности в такой, по необходимости, сжатой форме, но без них была бы непонятна физиологическая деятельность стебля. Заручившись ими, мы можем приступить к исследованию вопроса, какими путями совершается движение растительных соков то есть взаимный обмен между теми веществами, которые всосаны корнем, и теми, которые выработаны листом. Начнем с первого, более простого случая, с того передвижения веществ, который направляется из корня в воздушные части растения, с так называемого восходящего тока. Этот ток доставляет всем частям растений необходимую воду, и растворенные в ней соли. Узнать путь, которым движется эта вода, весьма легко, благодаря тому обстоятельству, что отсутствие в растении надлежащего количества воды немедленно обнаруживается его завиданием. Следовательно, делая поперечные надрезы в различных частях стебля живого растения и наблюдая, где и в каком случае Оно начнет вянуть, мы легко узнаем, пересекли ли тот путь, по которому движется восходящий ток воды. Опыт показал, что мы можем перерезать поперек всю кору, даже снять ее кольцом, и растение от этого не завянет, то есть его воздушным частям будет по-прежнему доставляться вода из почвы. Мы можем также перерезать сердцевину, да, впрочем, В старых растениях она и без того нередко отмирает, образует дупло. Причем с возрастом разложение распространяется и на внутренние старые слои древесины. И дерево от этого, однако, долго не страдает. Очевидно, что восходящий ток воды должен совершаться по древесине, и притом молодой. Вывод этот подтверждается и другим, уже упомянутым опытом окрашивания сосудистых пучков цветными жидкостями. Этот опыт особенно нагляден, если взять для него листья, испечренные белыми полосками или белые цветы. Тогда, по прошествии короткого времени, вся сеть жилок выступит цветною на белом поле. Микроскопическое исследование показывает, что окрасится прежде всего именно сосуды. Значит, в древесине мы должны видеть путь для восходящего распространения воды в стебли. Но как объясним мы причину этого поднятия воды иногда на огромную высоту, 300 футов? Причина этого движения должна лежать и в стебле, и в корне. В стебле, потому что отрезанные стебли и ветви всасывают в воду и проводят ее в листья. В корне потому что если отрезать стебель у самой шейки корня, мало того, если даже отрезать верхнюю часть корня, то из поперечного разреза оставшейся в земле части его будет выступать вода. Познакомимся прежде с этим явлением выделение воды из верхнего разреза корня, служащим, очевидно, исходную причину для поступления воды в стебель. Давно было замечено, что в некоторых случаях Из пораненного или поперек перерезанного стебля обильно вытекает сок. Этому явлению даже было дано название плача растения. Но полагали, что оно исключительно свойственно известным деревянистым стволам и в известное только время года. Особенно резко обнаруживается этот плач у виноградной лозы весной. Сравнительно недавние исследования показали, однако, что это явление общее всем растениям, как древесным, так и травянистым, и происходит круглый год, но, разумеется, с весьма различной силой. Для того, чтобы обнаружить это истечение и измерить его силу, поступают так. Срезают стебель на небольшом расстоянии от земли и при помощи каучуковой трубочки надевают на него простую загнутую коленом стеклянную трубочку, если желают только собрать и измерить количество вытекающей жидкости, или двояко изогнутую трубочку, если желают узнать, под каким напором выталкивается сок из разреза. Эта двояко изогнутая трубочка, наполненная отчасти водой, отчасти ртутью, ничто что иное, как манометр, служащий для измерения давления, под которым вытекает сок из растения. Сок, вытекая в трубку, гонит перед собой ртуть. По поднятию столба ртути в открытом колене мы и заключаем о силе давления. Опыт показал, что это давление может доходить до 36 футов водяного столба. То есть вода выталкивается из разреза с такой силой, что в состоянии была бы еще выходить даже если бы на площадь разреза давил сверху столб воды в 36 футов. Чем объясним мы эту способность корня поднимать воду на такую высоту? Следующий опыт дает нам ответ. Возьмем небольшой стеклянный колокол, затянем его нижнее широкое отверстие пузырем, а в горлышко воткнем пробку, с длинную стеклянную трубкой и погрузим все в сосуд с водою. Если бы в колоколе заключалась также вода, то между водой в наружном и во внутреннем сосуде не произошло бы никакого движения. Разумеется, под условием, чтобы уровни в наружном и внутреннем сосуде были одинаковы, потому что иначе Вода под влиянием собственного давления стала бы просачиваться через пузырь из сосуда, где ее уровень выше, в сосуд, где ее уровень ниже. Но представим себе, что во внутренний сосуд налетает не вода, а раствор какого-нибудь вещества, встречающегося в клеточках растений, например, сахара, который, как известно, находится в изобилии, например, в корнях свекловицы. Тогда обнаружится явление, с первого взгляда озадачивающие и как бы противоречащие тому, что только что было сказано о стремлении воды в двух сообщающихся через перепонку сосудах. Прийти к общему уровню.